БЕГСТВО КОРОЛЯ. РЕАКЦИЯ. КОНЕЦ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ. Великая революция полна самых трагических событий. Взятие Бастилии, поход женщин на Версаль, осада Тюильри и казнь короля прогремели по всему миру. Мы с детства помним дни этих событий. Но рядом с этими великими днями были другие дни, не менее важные по своим последствиям. О них часто забывают. хотя они имели, по нашему мнению, еще большее значение для выражения духа революции в известный момент и для определения ее дальнейшего пути. Так, для свержения монархии самым важным днем революции, лучше всего выразившимся первый ее период и придавшим всему последующему ходу событий известный народный характер, было 21 июня 1791 года. Та памятная ночь, когда неизвестные люди из народа задержали в варенье короля и его семью как раз в то время, когда они уже готовы были переехать границу и броситься в объятия иностранных армий. С этого дня начинается быстрое падение монархии. Народ выступает на сцену и оттесняет на задний план политических вожаков. Само это событие хорошо известно. Чтобы дать королю возможность убежать из Парижа за границу, и стать там во главе эмигрантов и немецких войск, был устроен целый заговор. План его составлялся при дворе еще в сентябре 1789 года. И, по-видимому, Лафайет знал о нем. Что роялисты видели в этом бегстве средства избавить короля от опасности и вместе с тем подавить революцию, это вполне понятно. Но этому плану способствовали и революционеры из буржуазии. Они думали, что раз бурбоны уедут из Франции, можно будет посадить на престол Филиппа Орлеанского и получить от него буржуазную конституцию, не прибегая к всегда опасной для них помощи народных бунтов. Народ расстроил этот план. Неизвестный человек, почтосодержатель Друэ, узнает короля в одной деревне, на пути границы, Но королевская карета уже мчится дальше. Тогда Друэ и его приятель Гильем верхом пускаются во весь дух за ней. Они знают, что по лесам вдоль дороги рыщут гусары, которые выехали встретить королевский экипаж в пон де сон -Вэль. Но не дождавшись его и испугавшись враждебного отношения народа, скрылись в лесу. Друэ и Гильону удается, однако, пробираясь по известным им тропинкам, избегнуть гусарских патрулей. Но карету короля они догоняют уже только в городе Варенье, где она задержалась вследствие непредвиденного обстоятельства, так как в условленном месте в верхнем городе по ее сторону реки не оказалось ни подставных лошадей, ни конвоя гусаров. Тогда Друе, пользуясь остановкой кареты, заезжает окольной улицей вперед и едва успевает забежать к одному приятелю, кабачику. Хороший ты патриот, еще бы! так бежим задержать короля. Прежде всего они, не поднимая шума, заграждают путь тяжелой королевской карете, поставив поперек дороги на мосту через Р случайно оказавшуюся там телегу с мебелью. Затем в сопровождении четырех или пяти граждан, вооруженных ружьями, они задерживают беглецов в тот самый момент, когда экипаж, спускаясь из верхнего города к мосту, ведущему через Р, Въезжали под свод церкви Сен-Жансу, под которым проходила главная улица. Примечание: из брошюры, имеющейся в коллекции революционных брошюр в Британском музее, брошюра 7 страниц без обозначения места и года издания, но несомненно того времени, занесенная в каталог музея под пометкой. F-893-13 Оказывается возможным, что у Друе были сначала только подозрения насчет путешественников и что их подтвердил в Сент-Менегу, или вернее уже в Варенье, посланный Байона. Байон был один из добровольцев, посланных из Парижа Лафаэтом утром 21 июня в погоне за королем. Доскакав до да Сан-трикс или Шантрикс Не доезжая до Шалона около 140 верст от Парижа, он, вероятно, был уже больше не в силах скакать дальше и послал своего сына, говорит он. Но откуда взялся этот сын в Шантри? Или по другим источникам. Жанна Ланьи, сына почто-содержателя в Шантри, Ж. Б. Ланьи, с письменным приказом остановить карету короля. Возможно также, что Людовика XVI уже узнал в Шантри Габриэль Балле, Молодой человек, недавно женившийся на одной из дочерей Жебелании и побывавший в Париже во время праздника Федерации. Этот балей ехал форейтером королевского экипажа до Шалона и там рассказал секрет. дрое и его товарищи заставили тогда путешественников несмотря на их протесты выйти из экипажа и в ожидании пока чиновники муниципалитета соберутся для проверки паспорта короля и его семью вели в комнату при бакалейной лавке некоего соса там короля уже окончательно признал один живший в варенье бывший судья и королю пришлось отказаться от своей роли лакея при госпоже корф с паспортом госпожи корф добытым через русского посла, ехала королева Мария Антуанетта. Со свойственной ему изворотливостью Людовик XVI начал тогда же ссылаться в оправдание своего бегства на то, что его семье грозила в Париже опасность со стороны герцога Орлеанского. Но народ не поддался обману. Он сразу понял планы и измену короля. Варенье забили в набат, и звуки колоколов разнеслись среди ночи из Варена по окрестным деревням. На их призыв стали сбегаться отовсюду крестьяне, вооруженные вилами и дубинами. Они и сторожили короля в ожидании рассвета. У дверей лавки часовыми стояли два крестьянина с вилами. Тысячами стекались крестьяне всю ночь и все следующие дни на дорогу между Вареном и Парижем. Мешая передвижению гусаров и драгун Буее, на которых король рассчитывал для своего бегства. В Сент-Менегу забили в набат уже тот час после отъезда королевской кареты. То же самое было и в Клермоне. В Сент-Менегу народ даже обезоружил дорогун, явившийся сопровождать короля, и теперь братался с ними. В варенье 60 немецких гусаров, прибывших туда 21-го, чтобы охранять короля до его встречи с Буие, и стоявших в нижнем городе по ту сторону Эр под командой подпорудчика Рорига, почему-то не показались. Их офицер даже исчез, и о нем никогда больше ничего не узнали. Что же касается солдат гусаров – то они целый день пили с жителями, которые не обижали их, а наоборот старались братским отношениям привлечь на свою сторону. И теперь ночью они не проявили к королю никакого участия. Некоторые из них пили с народом и кричали «Да здравствует нация!». Тем временем все городское население, поднятое на ноги набатом, сбегалось к лавке Соса. Все пути к варену были немедленно забаррикадированы, чтобы помешать Уланам-Буе войти в город. А с рассветом в толпе начали раздаваться крики «В Париж! В Париж!». Крики еще более усилились, когда около десяти часов утра прискакали два комиссара, посланные один собранием, а другой Лафаэтом, чтобы задержать короля и его семью. «Пусть они едут, пусть непременно едут, мы силой втащим их в экипаж», – в ярости кричали крестьяне. которые отлично понимали, что Людовик XVI старается только выиграть время до прибытия Улана в Буие. Тогда, уничтожив предварительно компрометирующие бумаги, которые он увозил с собой, король и его семья решили, наконец, что им ничего не остается, как подчиниться толпе и отправиться в Пу... Народ вез их пленниками в Париж. Королевская власть погибала, и погибала с позором. 14 июля 1789 года королевская власть потеряла Бастилию, свой оплот, свою крепость, но за ней оставалась ее нравственная сила и ее обаяние. Три месяца спустя, 6 октября, король сделался заложником революции. Обаяние пострадало, но монархический принцип продолжал еще жить. Король, вокруг которого группировались имущие классы, еще обладал громадной силой. Даже якобинцы не решались нападать на него. Но в эту ночь, которую король, переодетый лакеем, провел под стражей крестьян в лавке деревенского лавочника в обществе патриотов, при свете сальной свечки, вставленной в фонарь, в эту ночь, когда кругом били в набат, чтобы помешать королю передаться иностранцам и изменить своему народу, когда крестьяне сбежались, чтобы вернуть его пленникам в руки парижского народа, В эту ночь королевская власть рушилась навеки. Король, бывший когда-то символом национального единства, терял теперь всякое значение, становясь символом международного объединения тиранов против народов. Это падение отразилось даже на всех тронах Европы. Вместе с тем народ выступал на сцену, чтобы толкать вперед политических вожаков. Друе, действующий по собственной инициативе и разрушающий все планы политических мудрецов, этот крестьянин по собственному вдохновению, пускающий вскачь свою лошадь по горам и долам в погоню за королем, это символ самого народа, который с этой минуты во все критические моменты революции будет брать дело освобождения в свои руки и руководить политиками, Вторжение народа в Тюильри 20 июня 1792 года, нападение парижских предместий на Тюильри 10 августа 1792 года, низвержение короля и все последующие все эти великие события теперь будут вытекать одно из другого с исторической неизбежностью. План короля, когда он решился бежать, Состоял в том, чтобы стать во главе войска, находившегося под начальством БУИ, и при поддержке немецкой армии идти на Париж. Что думали делать роялисты, когда столица будет завоевана ими, это теперь известно в точности. Все патриоты были бы арестованы, списки для этого были уже заготовлены. Одни из патриотов были бы казнены, другие сосланы или посажены в тюрьму. Затем были бы отменены все декреты, изданные собранием для установления Конституции или против духовенства. Восстановлен был бы старый порядок с его сословиями и классами. И вновь введены были бы при помощи вооруженной силы и казни десятины для духовенства, феодальные повинности для помещиков, право охоты и вообще все феодальные права старого времени. Таков был план роялистов. И они даже не скрывали его. «Погодите, господа патриоты», — говорили не повсюду, «скоро вы поплатитесь за все ваши преступления». Народ, как мы видели, разрушил этот план. Король, задержанный в варенье, был привезен в Париж и отдан под надзор патриотов из парижских предместий. Казалось бы, что теперь революция должна была двинуться вновь исполинскими шагами по пути своего неизбежного развития. Раз измена короля доказана, Что же оставалось, как не объявить его низложенным, уничтожить старые феодальные учреждения и вести демократическую республику? Но ничего этого не произошло. Напротив того, через месяц после Варенского бегства восторжествовала реакция, и буржуазия поспешила вновь выдать королевской власти отпускную ее преступлений и свидетельство о неприкосновенности. Народ сразу понял истинное положение дел. Он понял, что оставить короля на престоле, как ни в чем не бывало, совершенно невозможно. Водворенный снова во дворец, он опять примется за заговоры и еще более усердно поведет тайные переговоры с Австрией и Пруссией. Раз ему невозможно выехать из Франции, он усерднее прежнего будет стараться ускорить иностранное нашествие. Это было совершенно ясно, тем более, что король ничему не научился из опыта пережитого им. Он продолжал отказывать своей подписи декретам, декретом, направленным против духовенства и помещичьих прав. Не Низложить его теперь же становилось, следовательно, необходимостью. Народ в Париже и в значительной мере в провинциях так и понял дело. В Париже на другой же день после 21 июня принялись уничтожать бюсты Людовика XVI и стирать королевские надписи. Толпа наводнила тюльри, На открытом воздухе прямо говорили против королевской власти, требовали низложения короля. Когда герцог Орлеанский вздумал проехаться по Парижу с улыбкой на устах, в надежде выловить себе корону, от него холодно отвернулись. Народ больше не хотел никакого короля. Кардельеры открыто требовали в своем клубе республики и подписали адрес, в котором единогласно объявляли себя врагами королей, тираноубийцами. убийцами Городское управление Парижа сделало заявление в том же смысле. Парижские секции объявили себя в непрерывном заседании. Люди в шерстяных колпаках и с пиками вновь появились на улицах. Чувствовался канун нового 14 июля. И народ действительно готов был вступить в действие, чтобы окончательно свергнуть королевскую власть. Под влиянием толчка, данного народным движением, национальное собрание тоже действовало решительнее. Оно стало поступать так, как будто короля больше не было. Разве бегство короля не было уже актом отречения? Собрание взяло в свои руки исполнительную власть. Оно отдавало приказания министрам, вело дипломатические сношения. В течение приблизительно двух недель Франция жила без короля. Но вдруг буржуазия меняет фронт, отрекается от того, что она делала до сих пор, и становится в открытую вражду к республиканскому движению. В том же направлении внезапно меняется и поведение собрания, в то время как все народные и братские общества, развившиеся по всей Франции со времени революции, требуют низложения короля, клуб якобинцев, состоящий из буржуазных государственников, отвергает в принципе республику и высказывается за сохранение конституционной монархии. Слово «республика» пугает гордых якобинцев, говорит реально трибуне в их клубе. Самые крайние из них, в том числе Роберт боятся зайти слишком далеко. Они не решаются высказаться за низвержение короля и когда их называют республиканцами, говорят, что на них клевещут. Учредительное собрание так решительно настроенные 22 июня, вдруг берет все обратно и 15 июля поспешно выпускает декрет, в котором старается оправдать короля и выступает против его низложения, против республики. Требовать республики становится теперь преступным. Что же такое произошло за эти 20 дней? Что заставило революционных вожаков так внезапно переменить фронт? Что убедило их в необходимости удержать Людовика XVI на престоле? Не выразил ли он раскаяния? Не дал ли он каких-нибудь гарантий в том, что подчинится Конституции? Ничего подобного не было. Все дело в том, что выжаки революции вновь увидели призрак, ужаснувший их 14 июля и 6 октября 1789 года. Призрак народного восстания. Теперь, как в 1789 году, люди с пиками опять было вышли на улицу и провинции, по-видимому, были близки к восстанию. Уже один вид тысяч крестьян, сбежавшихся при звоне Набата на дорогу провожать короля в Париж, нагнал страх на имущие классы. А теперь парижский народ поднимался, вооружался и настаивал на продолжении революции. Он требовал республики, отмены феодальных прав, равенства на деле. Аграрный закон, такса на хлеб, налоги на богатых были близки к осуществлению. Нет, лучше король-изменник, лучше иностранное нашествие, чем успех народной революции, решили богатые. Вот почему собрание поспешило положить конец республиканской агитации, наскоро издав 15 июля декрет, выгораживающий короля. возвращавший ему трон и объявлявший преступником всякого, кто будет стремиться к тому, чтобы революция продолжала свое шествие. После чего якобинцы, эти якобы вожаки революции, поколебавшись один день, отделились от республиканцев, которые предлагали устроить 17 июля на Марсовом поле грозную народную демонстрацию против монархии. Тогда, уверенная в своей силе, контрреволюция собрала буржуазную национальную гвардию под начальством Лафаета, направила ее против безоружного народа, собравшегося на Марсовом поле вокруг алтаря Отечества, где подписывалась республиканская петиция, заставила выкинуть Красное Знамя, то есть объявить военное положение, и устроила избиение народа республиканцев. С этого момента начался период открытой реакции, проявлявшейся все резче и резче, вплоть до весны 1792 года. А республиканцы, подписавшие на Марсовом поле петицию о низложении короля, конечно, подверглись преследованиям. Д'Антону пришлось на время уехать в Англию в августе 1791 года. Робер, искренний республиканец, редактор «Revolution de Paris», Фрерон, а в особенности Марат, вынуждены были скрываться. Воспользовавшись моментом паники, буржуазия поспешила еще больше ограничить избирательные права народа. Собрание постановило, что для получения права быть выборщиком нужно было, кроме платежа прямых налогов в размере 10 рабочих дней, еще владеть в собственность или в пользовании недвижимым имуществом, оцененным в 150-200 рабочих дней, или же держать в аренде участок земли стоимостью в 400 рабочих дней. Крестьяне таким образом оказались совершенно лишенными политических прав. После 17 июля стало опасно называться или даже считаться республиканцем, и скоро стали называть развращенными людьми, которым нечего терять. и которые могут только выиграть от беспорядка и анархии всех тех, кто требовал низложения короля и провозглашения республики. Мало помалу буржуазия становилась все смелее и смелее, и когда 14 сентября 1791 года король явился в собрание, чтобы торжественно принять конституцию и присягнуть ей, в тот же самый день он изменил ей. Его встретили явно ерелистские демонстрации. а парижская буржуазия устроила ему и королеве восторженную встречу. Две недели спустя учредительное собрание закончило свое существование, и это послужило конституционалистам новым поводом для выражения своих монархических чувств по отношению к Людовику XVI. Управление страной переходило теперь в руки законодательного собрания «Ассембле Легислат избранного на основании ограниченного избирательного права и, несомненно, более консервативного, чем учредительное собрание. А реакция все усиливалась. К концу 1791 года лучшие революционеры стали совершенно отчаиваться в революции. Марат считал ее погибшей. Революции не удалась, писал он в своей газете «Друг народа». Он настаивал, чтобы революционеры обратились к народу, но никто его не слушал. Стены Бастилии разрушила, ведь кучка бедняков, писал он в своей газете 21 июля. Пусть обратятся к ним, и они снова проявят себя так же, как и в первые дни. Они готовы теперь, как и тогда, бороться с тиранами. Но тогда они могли действовать свободно, а теперь они связаны. Связаны вожаками. Патриоты не смеют более показаться на улицу, писал тот же Марат 15 октября 1791 года. А враги свободы наполняют трибуны Сената, то есть законодательного собрания, и находятся повсюду. Вот во что обращалась революция по мере того, как реакция одерживала вверх. Те же слова отчаяния повторял Камил де Мулен в Якобинском клубе 24 октября 1791 года. «Реакционеры, — говорил он, — обратили в свою пользу июльские августовские движения 1789 года. Придворные фавориты, чтобы обмануть народ, говорят теперь о народном верховенстве, о правах человека». о равенстве всех граждан и наряжаются в мундиры национальной гвардии, чтобы получить или даже купить места офицеров этой гвардии. Вокруг них собрались те, кто поддерживает трон. Демоны аристократии проявили адскую ловкость. Прюдом открыто говорил, что нации изменяет ее представители, а войску его начальники. Но Прюдом и Гемулен все-таки могли еще Показываться такому же народному революционеру, как Марат, приходилось скрываться по подвалам в течение нескольких месяцев, иногда не зная даже, где найти приют для ночлега. Верно было сказано о нем, что он защищал народное дело, держа голову на плахе. Дантон едва избегнул ареста, уехав на время в Лондон. «Сама королева в переписке со своим другом Ферзеном, через которого она подготовляла иностранное нашествие и вступление немецких войск в столицу, сама королева отмечала заметную перемену в Париже. Народ не читает больше газет. Их занимает только дороговизна хлеба и декреты», писала она своему дружку 31 октября 1791 года. «Дороговизна хлеба и декреты». Хлеб необходимый для того, чтобы жить и продолжать революцию. Его не хватало уже с октября. И декреты, направленные против священников и иммигрантов, которые король отказывался утверждать. Стало быть, дух революции еще был жив в народе. Но измена была повсюду. И теперь уже известно, что в это самое время, то есть в конце 1791 года, Дюмурье, жирондийский генерал, командовавший войсками на востоке Франции, уже был в заговоре с королем. Он послал ему тайную записку о средствах остановить революцию. Эта записка была найдена после взятия Тюильри в железном шкафу Людовика XVI.